Глава 22. От Севильи до Гренады Позвольте, а где же отец Федор? Где остриженный священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу в дом номер 34 к гражданину Брунсу? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурищего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа? Исчез отец Фёдор завертело его нелегко. Говорят, что видели его на станции Попасная Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку. Взолкал отец Фёдор захотелось ему богатства.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 Несу я мою мебель к себе в номера сарбонны, и вдруг из-за угла с рыканием человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло, а срамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю, воробьянинов Побрился, представь себе, и голову оголил аферист, позорится на старости лет. Разломали мы стул. Ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал,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 На призывный звон гитары «Уйди, милая моя!» Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа. От до гренады в тихом сумраке ночей В пеналах стонали граммофоны. Раздавался пчелиный гул принусов. Раздаются серенанды, раздаётся звон мечей словом. И Полит Матвевич был влюблён до крайности.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 икры свежий семги, расстегайщиков. Выполитий Матвеевич продолжал бушевать дело производитель ЗАГСа. «Не надо!» — с неприятной грубостью сказал он. «Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два». Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. первый заговорила Лиза. «Я здесь никогда не была, здесь очень мило».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 на сцену вышел куплетист В рубчатой бархатной толстовке Сменивший певицу, известную в Мариной роще И запел ходите дети, вы все добро, дети Как будто ваша аппендицита Отхождение будет цит Хо, дети, тарарара И Полит Матвеевич уже порядочно захмелел И вместе со всеми посетителями Образцовой столовой Которых он еще полчаса тому назад Считал грубьянами И скаридными советскими бандитами Захлопал в такт ладоши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 Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. Остап долго и с удивлением рассматривал измочеленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.